Глава 27. Совсем не вовремя. На другой день утром Саша отдавал своему компаньону отчет в своей коммерческой и финансовой деятельности за целый месяц, прошедший с тех пор, как они расстались в Париже. «У меня все проведено по книгам, и все до последнего франка вам станет ясно. Язык цифр самый красноречивый. От этого красноречие веет скукой». Не пугайте меня книгами. Я люблю увлекательный роман, но терпеть не могу бухгалтерских книг. Я не заглядывал в них, когда десятки моих пароходов бороздили моря, а мой экспорт из гвианы розового дерева считался первым в мире. А самое главное, я вам верю. Иначе я не работал бы с вами. Итак, в общих чертах и в закругленных цифрах. «Не извольте, согласился Ставицкий, — вынимая крохотную записную книжечку. Но все же совсем без цифр я обойтись не могу. Первый месяц дал нам, несомненно, блестящий результат, мой дорогой друг. Судите сами, какой-то авантюрист из Южной Африки, сумасшедший игрок, заложил громадный бриллиант, неоправленный, даже кое-как отшлифованный. Видимо, он украл его где-нибудь в притории. Но качество редчайшее. Вдобавок весит девятнадцать каратов. Я судил его под эту вещь пятнадцатью тысячами. Через день он выклинчил у меня еще две тысячи. А в ту же ночь, представьте себе, этот дурак пустил себе пулю в висок. На глазах у всех в казино. Дурак! Я, например, никогда и ни при каких обстоятельствах подобной глупости не сделал. И потому что жить прекрасно, и еще потому что не бывает безвыходных положений. Итак, камень обошелся нам в семнадцать тысяч. А на днях проданную аргентинскому скотоводу. Он хотел ошеломить какую-то шикарную пуль. За девяносто. Неделю пролежала в нашей кассе бриллиантовая колье Аделаиды, эрцгерцогини Габсбургской. Это нам дало двадцать тысяч комиссионных. «Сорока восьмичасовая суда русскому князю принесла нам тридцать тысяч!» «Я очень рад, милый Саша, что я не ошибся в нас обоих. В вас, как ловком и талантливом компаньоне, в себе, как в организаторе. Продолжайте!» Но «Ну вот, самая блестящая операция!» — самодовольно молвил Ставистский. «Около двух недель назад мой агент Буа ночью привел ко мне красивую брюнетку» проигравшуюся до сантима, но всю в драгоценностях. Под каковые я ей выдал пятнадцать тысяч, вернее, двадцать пять. во остальное в английских фунтах, полученных мной из Лондона». Заметив на лице сообщника легкую гримасу, Ставиский поспешил добавить «исполнение вне всякой конкуренции». «Чего лучше? Казино разменял ей эти фунты и никаких последствий». Да, но все-таки лучше избегать подобных комбинаций. С ними можно весьма основательно влипнуть. Дальше. И бриллианты этой особы, и ее изумрудный браслет оказались превосходным товаром. Настолько первоклассным. Право мне было жаль возвращать. Я поручил хромому шульцу, рекомендованному вами. Работая как негр, он в два дня и две ночи изготовил бесподобные копии. На днях она была у меня, заплатила пятьдесят тысяч, рассыпалась в признательность. Ведь я, по-джентльменски, не взял с нее никаких процентов, и, ничего не подозревая, увезла свои драгоценные стекляшки, вероятно, куда-нибудь в свои перенеи. У нее резко выраженный испанский тип, где они безмятежно останутся лежать на дне комода, вероятно, до второго пришествия. Если в Переней, это еще ничего, заметил вельмо. Но вообще не надо стекляшек. Может получиться такая досадная история, и наши крупные связи не помогут. И мы собственными же руками зарежем курицу, несущую нам золотые яйца. А судьба настоящих камней? Судьба? Лучше не выдумаешь. Я командировал Буа в Париж, где он сбыл всю партию нашему общему другу Тру за шестьсот тысяч. А этот мошенник-труп в своем же клубе разбазарит все это, по крайней мере, за миллион. Не правда ли, наш первый месяц можно назвать вполне медовым? Как и ваш собольстительный секретарший, ядовито подхватил человека с Гвяны. Какая женщина, я первый раз влюблен по-настоящему, полуконфузливо, как бы извиняясь за выпавшее ему счастье, воскликнул Саша. Это все? Нет, не совсем. Были еще с десяток мелких операций. Пустяки, на которых мы не будем останавливаться. А вот с одним шалом американцем я выкинул трюк вполне безболезненный. Американец уехал к себе в Калифорнию на следующий же день. Он купил у меня для женщины, с которой он провел ночь в нашем же отеле, колечко, за которое заплатил шеститысячным чеком. Мой буа, о, это непревзойденный мастер. Превратил этот чек в шестидесятитысячный, каковой был учтен беспрепятственно. Недовольная Гримаса уже более явственно скользнула по резким сухим чертам вельмон. Друг мой, я положительно запрещаю вам подобные трюки. Это очень скользкий путь. С чеками рекомендуется исключительная осторожность. Ну, хорошо, я больше не буду как улеченный в проказе школьник пообещал Саша. А теперь подведем общий итог. Вычтем расходы, остальное по-братски разделим. Кстати, я включил в расходы и жалование моему... нашему секретарю. Я ассигновал ей пять тысяч в месяц. Я ничего не имею против, улыбнулся Вельмо. Хотя справедливость требовала бы в этом случае, чтобы мы также по-братски делили и ее благосклонность. Саша вспыхнул. Хотел что-то возразить, но человек из Гвианы дружески покровительственно потрепал его по плечу. Я пошутил. Я не сомневаюсь, что ваша Нанетта будет нам полезна, как ценный сотрудник, если и не сейчас, то впоследствии. Небрежно рассовав по карманам свою часть законной добычи, Вельма ушел. Довольный ставистский постучал в номер своей подруги. Она ту успела взять ванну и любовалась своим отражением в громадном трехстворчатом зеркале. Она была прелестна в черной китайской пижаме с широкими книзу колоколами панталон. В ней она всегда имела большой успех на дефиле манекенщиц, но теперь уже этот дорогой китайский шелк был ее собственностью. Нанетта бросилась к Саше и, крепко охватив его шею руками, подогнув колени, повисла на нем. — Что мы сегодня делаем, дорогой? Сначала позавтракаем, затем пляж, а вечером я бы хотел похвастать тобою в Ницце, в Негреску. Там состоится шикарный бал, будет много международной знать. Как ты находишь это в программу? — Великолепно! Вот жизнь, о которой я всегда мечтал. «А как ты находишь моего друга? Человека из Гвианы? «Не нравится он мне. Но почему же, дорогая, почему? Он так обаятелен. Это ему я обязан и тем, что встретил тебя, и тем, что наша с тобой в жизни сплошной праздник. Может быть, может быть, но, как тебе сказать, он меня пугает, я его боюсь. Какой вздор! Ну, одевайся!» К семи вечера монументальный Рапаньелло уже подвал к отелю автомобиль. Уже облачившись во фраг, Ставицкий прошел в бюро, чтобы взять из железной кассы на расходы несколько тысячных билетов. Он собрался выходить. Стук в дверь. Лакей с карточкой на подносе. Саша бросил рассеянный взгляд на кусочек картона и сказал, совсем не вовремя, ну пусть господин войдет. Через минуту Сашу увидел перед собою крупного усатого человека в черном костюме и с черным котелком в руке. «Чем могу служить, господин?» «Господин» и, поднося к глазам карточку, продолжал «Господин Лоран, я спешу и просил бы вас быть покороче». Увидев, что ему не предлагают садиться, господин Лоран подвинул стул, сел, и забросил ногу на ногу, держа котелок на коленях. «Вы мне ничем не можете служить, господин Ставицкий. Я же вам очень многим. И поэтому, хотя вы во фраке намерены веселиться, советую вам внимательно и терпеливо меня выслушать. Это в ваших же интересах. Но позвольте, я не совсем понимаю вашу странную манеру себя держать. Сейчас не до светских манер, сударь, а так как я человек занятой, не будем тратить попусту времени. Почуяв что-то неладное, Саша, смутившись, опустился в кресло. Я весь внимание молвил он, значительно сбавив тон. — Вам не знакомо имя Гарсиа Васкида, Мексиканского министра, проводящего свой отпуск на Лазурном берегу. Не имею никакого понятия. Может быть. Но вам, несомненно, хорошо знакомы бриллианты его супруги. Уже вызывающе спросил господин Лоран. Неужели она испанка? Женщина из Перенеев? Все это вихрем пронеслось в голове Саши, но, пытаясь овладеть собой, он почти небрежно уронил. Бриллианты мексиканской министерши? Что за чепуха? Ничего не понимаю. Новый стук. Саша метнулся к дверям и, выйдя в коридор, очутился лицом к лицу с нанеттой в мехах и вельмо в пальто с пелериною на белой подкладке поверх врака и в цилиндре. Милый, время ехать. — Дорогая, я очень занят. Отправляйтесь вместе, а я поеду через каких-нибудь полчаса. У меня важное деловое совещание, — добавил Ставиский, встретив настороженный взгляд вельмо. «Смотрите же через полчаса, не позже!» Саша вернулся в бюро. Господин Лоран нетерпеливо постукивал ребром котелка по колену. «Это совсем не чепуха, и вы отлично понимаете, где зарыта собака», — продолжал он нарушенную беседу. «Госпожа Гарсия Бастида созналась мужу во всем» и в своем увлечении азартом, и в том, что вынуждена была заложить у вас свои бриллианты. Ах, это сделал Саша пренебрежительный жест. Но ведь я же поступил не как расставщик, а как джентльмен. Ни о процентах, ни о комиссионных не было и речи. Я это знаю. Но зато вы не совсем по-джентльменски заменили подлинные камни какой-то бутафорской дренью. А может быть это по ошибке? Нагло усмехнулся из-под усов господин Лора.